Глава двадцатая Сражение князей Покажись, алая дрянь, постулат Реанорского берсерка! Магия, дух и эфир отозвались на зов хозяина в едином порыве. За доли мгновения мощь младшего воевода и архимагистра неопределенной степени застроилась по венам. Резкий пронзительно трескучий рев молний в мгновение ока разнесся над всей ареной. Сила алой стихии моментально высушила насквозь промокшую одежду. А окружающее пространство и сам воздух в радиусе нескольких метров наэлектризовались до возможного предела практически моментально. Плачь молния молнии Реанора! Сцепная молния Реанора! Однако и Давыдов не стоял на месте. В то время как одна половина арены была заполнена разгулявшейся свирепой сетью молний, на второй половине развернулась свистящая вездесущая песчаная буря, которая напрочь лишала любого разумного обзора и усковывала движение. В эпицентре урагана находился сам Давыдов, покрытый прочно-песчаной броней. В руках у него со стремительной скоростью стал формироваться длинный лук, состоящий из ярко-оранжевого песка. Одаренный дальнего боя перестал во всей своей красе. Дворянская публика стала оживать. «Что ж, как понимаю, сдерживался на совете не я один». Ухмыльнулся я с удовольствием наблюдая за противоборством стихий, которые с неудержимым могуществом Сталкивались и вгрызались друг в друга Подобно двум голодным псам Но, видят, бездна Без такого было бы слишком скучно Теперь уже не так смешно, щенок Сквозь зубы самодовольно процедил негромко князь Однако я прекрасно его слышал Даже сквозь оглушительный шум свирепствующей магии Уже знакомые песчаные пики Которые стремились в мою сторону Тотчас начали сражение С раскинутой сетью цепных молний Правда, на это мой противник не остановился и с неуловимой быстротой стал атаковать градом песчаных стрел. Те неслись ко мне не только по прямой, но и преодолевая заслон молнии, наносили удары еще и сверху. Закат династии. Техника движения сработала моментально, на инстинктах. Приходилось вертеться подобно еле, уклоняясь, ускользая от множества смертоносных стрел, которые периодически пробивали плащ, и в смертельной близости проносились рядом с моим телом. Парочка из них даже умудрилась вскользь задеть меня в районе левого плеча и шеи, оставляя после себя кровавые полосы. Еще до нашей схватки я прекрасно понимал, что все решится в ближнем бою, ибо полуторный меч Давыдова был отнюдь не для красоты, да и тот факт, что он даже не столб играл мне на руку. Хм, ну почему бы для разогрева не поиграть на его условиях? «Пиршество алой молнии Рианора, сноп пыгал кровавой молнии Рианора. Использовать магию приходилось на ходу, что усложняло процесс битвы, хотя на такие помехи было плевать, так как на смену холодному расчету стал приходить пьянящий азарт смертельной схватки. Более трех десятков разрядов молний, что размером и видом напоминали массивные копии, с грохочущим рокотом снизошли с неба. Именно в защитную песчаную бурю Давыдова, последовательно начали атаковать его щиты и броню. Впервые с начала боя мой враг наконец-таки зашевелился. И несмотря на его увиливание, три или четыре разряда смогли пробить его доспех и нанести болезненные увечья на спине и руках. «Проклятый выродок!» Грязно выругался Давыдов, невольно зажимая горевшую рану на правой руке ладонью и опаляя меня ненавистным взором. Ты труп! Ох, этот крик! Это не крик, а прекрасный на распутниц фей, льющийся в мои уши подобно сладкому нектару. Слушал бы и слушал. ха ха ха ха В расчете, Сережа! В расчете! Заливисто рассыхотался я, продолжая свою смертоносную пляску. Мы ведь только начали! Количество песчаных пик и стрел лишь возрастало. Пустынная буря начала медленно выгрызать у моей молнии метр за метр местность Вавилона. Ответом Давыдову были стрекочущие иглы, которые я резво и за предельной скоростью вырывал из пространства металл в его направлении. Теперь князь был чем-то похож на меня. Тот наносил удар и одновременно передвигался. Атаки его стали стопориться и замедляться. Правда, буря все продолжала набирать обороты. И стоило замешкаться на одном таком островке, как моя нога моментально провалилась по самое колено, а родная оскол противника выдал себя с потрохами. Покров духа дал слабину, и под напором стрелы дождя защитный плащ в мгновение ока стал развеиваться. Не прошло и одного вдоха, как две промчавшиеся стрелы окрасились в цвет моей крови, в районе бедра уже зияли две сквозные дыры размером с теннисный шарик. Лицо болезненно дернулось. Трубицкую не зря отозвался о техниках Давыдова. «А, бездна, да чего же ненавистно быть слабаком?» — отчеканил я, морщась не столько от боли, сколько от душевных терзаний. «Неужели больно?» — с довольной улыбкой осведомился Давыдов. «Признаю, кое-что ты умеешь. Считай, за отрубленную руку на совете рассчитался». Физиономия моего оппонента остервенела, скривилась от упоминания о прошлой схватке. Провокация сработала как нельзя лучше, и тот, сломя голову, стал наращивать свой натиск, чтобы как можно быстрее меня прикончить. «Но рано или поздно играм и шуткам приходит конец», — спокойно очеканил я, выпрямляясь во весь рост и медленно пытаясь вытащить ногу из зубучей ловушки. «Вспышка в вихоре!» Вспышка в вспышка ярко алого света на долгую секунду ослепила половину Вавилона а техника дома Арьер в радиусе пары метров напростёрла магию Давыдова, и мне удалось высвободить свою конечность из-за Как я и сказал, шутки кончились. Пять неотложных заветов магии Реанора. Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать. А теперь... Истребление кровавой молнии Реанора. Наэлектризованный сгусток силы, что копился глубоко внутри самого начала боя, вырвался наружу в пульсирующем ритме уничтожающей волны стихии. Своим рокотом та не только перебила пассивное противостояние двух стихий, но и напрочь заглушила все остальные звуки. В уши ворвался протяжный сдавленный вражеский хрип. Стоило песку осесть до конца, а Вавилону погрузиться в тишину, как на глаза всем присутствующим, Предстал потрепанный глава рода Давыдовых, припавший на одно колено и пронзающий меня злобным взглядом. Часть песчаной брони и его орудия уже отсутствовали. Даже невооруженным взглядом было видно, как желтая зубчатая субстанция на теле князя окрасилась в красный цвет, а защита и лука медленно восстанавливались после моей техники. «Мелкий гаденыш, я прикончу тебя!» Сочащийся ненавистью и с высоко вздымающейся грудью выпленул гнев на тот. «Вставай!» — очеканил я с едкой насмешкой, перехватывая джады обратным хватом и в провокационном жесте подзывая его к себе. Параллельно с этим переводя дух, потому как запаса в обоих резервах теперь плескалась треть от всего объема. Негоже, князю подыхать на коленях! Вставай! Наша схватка закончится совсем не так!» «Ты слаб, Давыдов, поэтому сдохнешь подобно собаке. Теперь я вижу, что ты не более чем обычная шавка на побегушках у Воронцова». Дождь лил, как из ведра, половина дворян уже находилась в стоящем положении. Сергею хватило краткосекунды после моей речи, чтобы оказаться на ногах. И стоило тому выпрямиться, как множество песчаных барханов вокруг архимагистра начали приходить в движение и формировать человеческие силуэты с различным оружием в руках, а его динамическая защита в виде вихря быстро восстанавливалась. «Ты поплатишься за все сказанное, никчемный щенок!» Закат династии. Рывок выдался молниеносным. В тишине арены можно было даже услышать рассекающий звук джадов, которые на все скорости снесли голову с разотрем песчаным клоном Даведова но на смену уничтожено пришло вдвое больше. Вынужден признать, что его фехтование было на должном уровне. Тот мастерски использовал магию силы оружия и ловко разрывал дистанцию. Пару раз клинок пронесся в миллиметре от моих ребер и лица. Всем своим рианорским нутром я ощущал смертельный и упоительный шепот стали. С каждой секундой этой битвы я все глубже погружался в себя. Миры и все цвета постепенно преображались, в темно-красной оттенке. Все больше клонов становилось жертвой джадов. Все дальше отступал сам князь, чувствуя неладное. Арианорский транс мгновение за мгновением брал мое естество под контроль. И когда я замешкался всего на миг и отвлекся на подступающих клонов, этим мигом воспользовался Давыдов. Джад почти успел рассечь вырвавшийся из бархана пику, как та внезапно рассыпалась на две части, что устремились своим острием ко мне. Одна успела пробить частично плащ, а вторая с чавкающим хрустом водилась в плечо, сломав ключицу, и подбросила меня силой на пару метров вверх. Она так и осталась торчать в моем деле. В следующий момент рианорский транс поглотил меня без остатка. Лицо моего врага исказилось в довольной улыбке, и тот, стремглав и маневрируя между клонами, начал резко сокращать дистанцию, чем и допустил фатальную ошибку. От произошедшего арена резко ахнула и загудела. Краем глаза я даже успел заметить ужас на лице будущих жен, страх в глазах Ростислава и Виктории. Да даже Потёмкин и Трубецкой невольно заворочились на своих местах. Вот только судьей всему сегодня был один неучтенный фактор. Важный для любого сына и дочери Рианора. Под влиянием транса ни один реанорец не чувствует ни грамма боли. «Это твоя ошибка». Да выдов! равнодушно просипел я, резко поднимая голову, и выверенным взмахом джада отсек песчаную пику. «Смертельная ошибка!» «Закат династии!» Тело, не успев коснуться земли, за доли секунды встретилось с динамическим защитным смерчем князя, но техника дома Арир не оставила ему шансов и полностью уничтожила миниатюрную бурю. «Вихревая гильотина!» Теперь же, кроме песчаной брони, на теле Довыдова не осталось ничего. Но именно этого я и добивался с самого начала. «Пагуба дома Нората, разрубающий вал». И следом... «Пагуба дома Нората, рассекающий вал». В миг ситуация на арене пришла к своему апогею. Дворянская публика вновь загомонила. Множество клонов резко остановилось, И затем на ареной раздался душераздирающий вопль Давыдова. От песчаной брони не осталось и следа. Техника дома Нората была неумолима. Окружающие нас барханы песка мгновенно кропились горячей крови, и приобрели алые оттенки и цвета, которые быстро начали смешиваться с проливным дождем. Разрубающий вал лишил дворянина руки, а рассекающий отделил вдобавок и его ногу. Как и обещала. «Тебя ждет собачья смерть!» «Закат династии!» Тело аристократа не суждено было упасть. Со свистящим звуком левый джад полоснул по горлу и резко пронзил его грудную клетку на вылет. Правым нисходящим ударом я отрубил вторую руку. Следом спиральное лезвие оказалось нещадно загнано между ребер. Из рта магистра вырвался нечеловеческий вопль. А из его туши вновь ручом хлонула алая жидкость, заливая содержимому кругу и все мое тело. В последний миг тот с неверием и ужасом уставился прямо в мои глаза. Но вместо каких-либо слов я оставил оружие в его теле и, совершив шаг к Давыдову за спину, крепко схватил его шею и голову своими руками, отчего этот кровавый обрубок так и повис в моих братских объятиях. Кровь из-за сжатие. Вновь застроилась по подбородку Давыдова, а после потекла по моим рукам все дальше вниз. Так мы и стояли с ним под проливным дождем в полной тишине Вавилона, и лишь затихающие гриппы говорили о том, что князь был еще жив. Не так просто убить архимагистра на пике сил. Однако на эти чудушные предсмертные трепыхания мне было плевать. Вопрос стоял не в этом. Глаза мои медленно оглядывали трибуны. Первый был на очереди взбешенный Воронцов и вся его шайка. Затем шло равнодушное, даже отчужденное лицо главного святоши. Тот не выказывал ничего. А после я встретился взглядом с Балентом и кандаемом, которые от увиденного зрелища тоже привстали со своих мест и не сводили своих цепких глаз с меня. — Бездна и ты, Давыдов, будете свидетелями, — спокойно зашептал я сдавливая его горло. «Вся падаль, что желает моей смерти, сдохнет в муках, прямо как ты сейчас». И под конец мой взор невольно встретился с утвердительным взглядом императора. «Как видишь, Сережа, тебя приговорили к казни», расслабленно добавил я под непрекращающиеся хрипы и стенания умирающего аристократа. «Как палач империи я исполню приговоры. И начну с тебя. Прощай, ничтожный глупец. Арыкателатьюс норам В беспощадном рывке под громкий хруст костей своими собственными руками я безжалостно свернул шею целому боярскому князю. А затем с отвращением у всех на виду отбросил от себя его тело в сторону. На все воле бездная, Прикрыв веки и тяжело выдыхая, тихо прошептал я одними губами. «Спор двух князей улажен», — громко произнес Романов, поднимая с трона. «Князь Лазарев — победитель!» Простоял я на месте всего пару мгновений, упиваясь моментом и теши свое эго. Под множественными взглядами знати я, полностью мокрый и окровавленный, неспешно зашагал в сторону выхода. Не было ни аплодисментов, ни тебе восторженных криков, лишь тихий шепот. Хотя в целом на все это было плевать. Видит бездна, я немного устала. Вот только у судьбы на сегодняшний день оказались свои планы. Впервые в жизни рианурские чувства среагировали с проклятым секундным опозданием. Защитные барьеры стали только исчезать, и как назло делали они это сверху вниз. Не успел я совершить и двадцати шагов, как в затылке запоздало засвербело, спиной ощутил слабый укол. Опустив взгляд ниже. Увидел, как из груди торчит прозрачно-матовый клинок. Тело самопроизвольно пошатнулось и накренилось на бок, Но меня кто-то успел подхватить. А затем мой слух уловил яростный вопль действительного тайного советника. «Защитить!» Перед затухающим взором показалось рассерженное и встревоженное лицо Трубецкого. Однако, даже будучи почти убитым, я наконец-то смог лицезреть истинную силу повелителя магии в действии. Смог все-таки утолить свой интерес. На моих глазах вся арена Вавилона казалась поглощена непроглядной тьмой светлого князя, который в одиночку противостоял взрыву сразу двух артефактов пустоты. Позор, вечный и несмываемый позор мне. Все, неизвестный Хунхус, ты мертвец. Ну или я мертвец.